Мария Тибальди Кьеза. Паганини. Глава шестая. Бурный концерт и поспешный отъезд. С другими скрипачами у него общая только скрипка и смычок. Феличе Бланджини. Вслед за яркой восходящей звездой Наполеона По мере того, как одна за другой следовали его победы и завоевания, возвышались и члены его семьи. Луиджи стал королем Голландии, Джеролама королем Вестфалии, Джузеппе занял трон в Испании, Каролина в Неаполе. Элиза правила луккой. И если ее муж умел лишь осушать песочком чернила на подписанных ею декретах, то она проявила незаурядные способности в управлении своими подданными и вполне могла бы оправдать мнение, высказанное 18 апреля 1939 года Флорентийской газетой «Нового журнале» в статье «Тоскана в годы правления Элизы Бачокки». Наполеон. Не всегда верно оценивавший способности своих близких, должен был бы сделать Элизу королевой какого-нибудь большого государства, и тогда он имел бы в нем самого верного и надежного союзника. За неимением большого государства, которым можно было бы управлять, Элиза мечтала о великом княжестве тосканском. И брат, заставив ее сначала немало поволноваться, между Луккой и Парижем пронесся целый поток корреспонденций. Дал ей, наконец, в 1808 году то, что она хотела. Флоренция, повидавшая за последние десятилетия немало разных правителей – Фердинанда, Французскую республику, аретинских санфедистов – картонесцев, австрийцев, поляков и опереточное королевство Этрулью, существовавшее семь лет, отнеслась к новой великой княгине с типично тосканской иронией. Народ, тем не менее, с любопытством и нетерпением ожидал ее появления, но был разочарован, так и не увидев пышного и торжественного въезда в город. Подражая в нетерпении своему великому родственнику, Элиза ночью покинула лукку и галопом, часто меняя по дороге лошадей, на рассвете примчалась во Флоренцию. Тосканская столица еще спокойно спала, а когда проснулась, то великая княгиня уже завтракала в роскошном зале палаца Пить. Народ высыпал на площадь перед дворцом и стал шумно выкрикивать обычные приветствия и здравицы, на какие толпа не скупится, когда происходит что-нибудь необычное, а затем все разошлись по своим домам. Если народ и не выражал недовольство тем, что им правит княгиня-итальянка, сам Наполеон, как сообщает Анро, приказал отыскать истоки тосканского происхождения своей семьи то совсем иначе отнеслась к этому знать. Напрасно Элиза устраивала великолепные празднества во дворце Питти и на императорском холме, назначала флорентийских знатных дам и кавалеров своими придворными. Все старались уклониться от приглашений под самыми разными предлогами и поводами, кто уезжал в деревню, кто отправлялся путешествовать, кто заболевал. Элизе это было, видимо, очень неприятно, и она сделала все, чтобы собрать вокруг себя знатных ослушников. Во Флоренции, как и в Луке, и в Масса, она продолжала череду пышных празднеств, спектаклей и концертов. Специально для того, чтобы придать им еще больший блеск, она снова пригласила к себе странствующего погонини, закрыв глаза на его измену в кругу семьи с Паулиной и за ее пределами, с другими прекрасными созданиями, попадавшими под его чары. Музыкант принял приглашение и во второй половине 1808 года приехал в Тосканскую столицу, где оставался до конца 1812 года. Сразу же по приезде он принял участие в празднестве, устроенном по поводу заключения мира между Францией и Испанией. А потом часто выступал в публичных концертах и в частных собраниях, везде и всюду вызывая восторг и восхищение. Луиджи Пикьянти рассказал Конеставиле об эпизоде, который произошел в доме одного придворного княгини Элизы, сеньора де Фабриса, где скрипач обещал сыграть сонату Гайдна в сопровождении рояля. Аккомпанировать ему взялась одна молодая девушка. Можно представить себе, как все ждали этого концерта. Зал был переполнен, гости волновались и с нетерпением ожидали появление музыканта. Но время шло, а скрипача все не было. Никто уже не надеялся увидеть его, как вдруг он появился, сильно запыхавшийся, извинился за опоздание, тут же без промедления достал из футляра скрипку и поднял смычок. Пианистка дала ему на рояле ля, но он воскликнул — «Начали, начали, не будем терять времени, я и так заставил ждать этих господ». И они заиграли сонату. Паганини, пишет Конестабеле, играл с таким блеском, что восхитил всех. Изумляли и красота произведения гайдна, и те вставки, и фиоритуры, какие скрипач тут же сочинял сам». Закончив первую часть сонаты, он проверил во время паузы звучание скрипки и обнаружил, что между ля на рояле и на скрипке, как вспоминал позднее известный музыкант Пикьянти, оказалось довольно приличное расстояние целый тон. Никто из слушателей этого не заметил, но Пикьянти, как хороший музыкант, был просто ошеломлен. Потому что, как писал он потом в своих мемуарах, в этой ситуации артист просто не мог использовать обычные возможности своего инструмента, чтобы так верно и блестяще исполнить эту сонату. К тому же вынужден был во время исполнения моментально перестраивать всю аппликатуру, чтобы согласовать случайный настрой своих четырех струн с настроем рояля, учитывая возникшие расхождения и разницу диапазонов обоих инструментов. не доставляло удовольствия демонстрировать таким образом свое необыкновенное мастерство. Публике же эти его опыты представлялись едва ли не дьявольщиной. Рассказывают, что однажды Ролло вручил ему свой новый концерт в самый последний момент перед выходом на сцену. Скрипач взял ноты и по рассеянности поставил их на пепитру вверх ногами. Затем, сделав вид, будто все в порядке, принялся, как ни в чем не бывало играть, читая с перевернутого листа с предельным спокойствием, невозмутимостью и уверенностью. А ведь он видел эти ноты впервые. Точно такое произошло и в другой раз во время исполнения духовной музыки в церкви. Он также случайно перевернул ноты, подняв их с пола и ставя на пепитр но исполнил все до самого конца без единой ошибки. Во время своего флорентийского периода, 1808-1812, скрипач иногда выезжал с концертами в другие города – Чезену, Римини, Болонью, Феррару, Парму, Пьяченцу. В связи с одним таким концертом в Ферраре профессор Гордиджани рассказал Шотки в Праге в кругу друзей и в присутствии Паганини такую историю. Гордиджани был влюблен в одну прелестную балерину Антониетту Палерини и очень обрадовался, когда скрипач пригласил его поехать вместе с ним в Феррару, где, как он знал, она находилась на гастролях. Друзья не заметили, как проделали длинный путь, настолько хорошо они провели время в дороге. Паганини был остроумным собеседником, и в его обществе время никогда не тянулось долго. В «Ферраре» несравненного скрипача встретил импрессарио, и они договорились, что концерт состоится на следующий день. Николо направился к певице-сеньоре Маркалини с просьбой принять участие в его концерте а Гордиджани тем временем выяснил, где живет его любимая балерина. Оказалось, все остановились в одной и той же гостинице и рады были встрече. На следующее утро Николо отправился на репетицию, а поэт нанес визит балерине, которая показалась ему еще более очаровательной, чем накануне как вдруг дверь ее номера распахнулась, и появился Паганини, мрачный и злой. «Она хочет вывести меня из себя!» — гневно воскликнул он. «Свести с ума! Они решили поставить меня в неловкое положение, но им это не удастся». «Что случилось?» — удивился Гордиджани. «В чем дело?» — эхом отозвалась Полерини. «Маркалини вдруг передумала и отказалась петь сегодня в концерте», — объяснил скрипач. «Надо что-то предпринять. Кто мог бы выступить вместо нее?» Вдруг он обратился к прелестной Антониетте и торжественно с пафосом произнес. «Вот она! Вот кто выручит меня сегодня!» «Кто я?» — изумилась Полирини. — Дорогой Николо, вы, конечно, шутите, чтобы я пела на вашем концерте вместо знаменитой Маркалини? Да меня же освистают и осмеют. Нет, нет, нет! — Да, да, да! — хором воскликнули мужчины. Напрасно Антониетта пыталась возражать. Друзья убедили ее, что она должна выступить, и в конце концов она согласилась. Недолго думая, Николо выбрал легкую и короткую арию, подходящую для слабого, но милого голоса танцовщицы. Он стал аккомпанировать ей, а Градиджане принялся изображать публику, то есть всячески выражать свое одобрение. Антониетти становилось смешно, она прерывала пение и смеялась, а скрипач сердился. Потом она снова начинала петь и снова не могла удержаться от смеха. Так они пели и веселились целый день, пока не зашло солнце, вместе с которым исчезла у трех друзей и храбрость. Они заволновались, ведь Полерине никогда не выступала в качестве певицы, а у Маркалини было много поклонников. Антониетта сожалела, что согласилась. Но теперь уже было поздно, и друзья оставили ее, чтобы она переоделась для выступления. Погонение ушел к себе, натянул черные брюки, сунул ноги в черные ботинки, завязал на шее широкий галстук, надел фраг и накинул пальто. Туалет скрипки был еще короче. Николо всего лишь смахнул с нее пыль. Коляска ждала у подъезда, и трое друзей отправились в театр. Зал был переполнен. После увертюры, исполненной оркестром, скрипач вышел на сцену и, как обычно, произвел на публику волшебное, чарующее впечатление. Бедная Антониетта тем временем дрожала от волнения, хотя гордит подбадривал ее. Наконец скрипать взял ее за руку и вывел на сцену. Оркестр заиграл вступление, и полеринни начала петь. Голос выдавал ее панику. Когда же она поборола волнение, короткая ария уже закончилась. Музыкант повел артистку за кулисы, как вдруг за ней шлейфом последовали громкий свист и шиканье. Побледнев от негодования, скрипач обернулся к залу, а Антониетта, обливая слезами, упала в объятия Гордиджани. Он отвел ее в уборную, где она продолжала рыдать и страдать из-за перенесенного унижения. Гордиджани пытался успокоить ее, выражая нежные чувства, но тут появился Николо и сказал. Драгоценная Полирини, вас оскорбили из-за меня, и я должен отомстить за вас как можно быстрее и лучше. Будьте добры, пройдите на минуту за кулисы, потому что сейчас я исполню последнюю вещь. Надеюсь, мне достаточно повезет, и я смогу убедить вас, что Паганини не остается неблагодарным, когда речь идет о друзьях. Антонетта и Гордиджани попытались отговорить его от воинственных намерений, но он не внял им и воскликнул, направляясь к сцене. «Идите и слушайте». Заинтригованные его словами друзья прошли за кулисы. Последним номером программы значилась имитация на скрипке голосов животных. Паганини попросил публику видеть в этом не серьезную музыку, а только вызов скуки и начал воспроизводить на своей скрипке крик петуха, «стрек от кузнечика, лай собаки, скрип двери и другие подобные звуки. Публика хорошо встретила все эти маленькие шутки, хотя они, замечает Гордиджане, и весьма контрастировали с другими произведениями, входившими в программу концерта. Ну а как же месть? Вдруг Николо обернулся к друзьям, прятавшимся за кулисами, и выразительно подмигнул им. Затем вышел на самый край сцены и жестом попросил внимания. В зале наступила полная тишина, публика ожидала чего-то необычного. Погани быстрым ударом провел смычком по первой струне, ми, и также резко со всей силой провел по четвертой струне, зазвучала соль. Получилась идеальная имитация ослинного рева И-а! Это для тех, кто освистал певицу, громко воскликнул скрипач. Буря негодования охватила зал. На сцену обрушились крики, свист, ругань, но скрипач, не сдвинувшись с места и не обращая внимания на поведение публики, еще несколько раз воспроизвела слины рев и только потом покинул сцену. Палерини бросилась ему на шею и расцеловала в знак благодарности. Ради такого вознаграждения Гордиджани готов был не только несколько минут, но целый вечер слушать свист и возмущенные крики зрителей. Дело обернулось, однако, серьезнее, чем предполагали друзья. Публика не успокаивалась, и кое-кто из самых разозленных грозил подняться на сцену, а другие уже яростно колотили в дверь, ведущие за кулисы. Оркестранты в испуге разбежались, трое друзей оказались словно в ловушке, окруженные со всех сторон. Паганини держал скрипку, как щит, и высоко, словно меч, поднял смычок. Гордиджани стоял рядом, пытаясь прикрыть его и перепуганную Антонетту. Кто-то из служащих театра вышел на сцену и сумел кое-как унять возмущение публики, объяснив, что музыкант не сделал в сущности ничего плохого, что имитация голосов животных была объявлена в программе, и ослиный рев адресован только тем, кто освистал певицу. Тем временем друзья выбрались из театра и в сопровождении компании приятелей вернулись в гостиницу, где утопили все волнения в хорошем вине. Прекрасные глаза Антониетты заблестели от радости, и все успокоились. Позже выяснилось, почему так бурно негодовала феррарская публика. Оказалось, жители окрестных сел обычно называли феррарцев ослами, и, говоря о них, непременно изображали ослины рев, совсем как это сделал скрипач. и а, -а, -а. Артур хотел было отнести эту историю к числу небылиц, как он называет те вымыслы, которых так много сложилось вокруг имени Паганини. Но сын скрипача Акилле сделал такую пометку, прочитав пересказ этой версии у Кодестабеле. Паганини сразу же покинул сцену, удивленный, что его шутка вызвала такое бурное негодование. И только тогда узнал, почему именно феррарцы могли так глубоко обидеться на нее. Тем самым Акилле как бы подтвердил достоверность этого случая. Видимо, отец рассказывал ему об этом. Пребывание во Флоренции закончилось эпизодом не менее бурным и рискованным, чем в тот вечер в Ферраре. Уже говорилось о том, что Элиза еще в лукке назначила Паганини капитаном личной гвардии. Он имел право носить форму в некоторых случаях, но не на концерте, естественно, потому что военная форма была несовместима с его обязанностями скрипача и дирижера. Погонений увидел в этом отличный предлог, чтобы поссориться с Элизой, с которой ему, по-видимому, хотелось порвать отношения. Он страдал от всего, что связывало его, и от придворной службы, и от любовных уз, и горел нетерпением вновь обрести свободу и независимость. Между тем звезда Наполеона на европейском горизонте стала заходить, словно знаменитая комета, появившаяся в 1811 году, предначертала ее путь». В этот год Паганини еще мог произвести фурор в парме своей сонатой «Наполеон». И Джервазони писал, что он привел в безумный восторг даже местных музыкантов. Этот виртуоз, заключал он, воспринимался как самый яркий талант нашего века и вряд ли нашелся бы музыкант, который захотел бы соревноваться с ним. Вскоре, однако, некоторым именам и некоторым названиям суждено было исчезнуть из концертных программ и соображений осторожности. Русская кампания закончилась ужасным отступлением, которое подкосило армию Бонапарта, и постепенно здание, возведенное им империей, стало рушиться и рассыпаться в прах. Возможно, Николо решил держаться подальше от сестры того, кого ждал неизбежный конец. Такое, хотя и вполне понятное объяснение, не делало бы ему чести, и мы считаем, что надо отвергнуть это предположение, не подтвержденное никакими документами. Бесспорен другой факт. Все биографы повторяют его вслед за утверждением Фетиса, которому о нем рассказал сам скрипач. Однажды вечером, когда должен был состояться большой концерт в присутствии всего двора, Паганини предстал на подиуме в форме офицера личной гвардии. То есть сделал то, что ему было строго запрещено. Княгиня Элиза побледнела и велела передать ему, чтобы он немедленно снял форму и переоделся в черный светский костюм. Музыкант ответил своей повелительнице, пишет Конестабеле, что в указе, присвоившем ему почетное звание, не было никаких оговорок на этот счет и что он не намерен снимать форму. Элиза повторила приказание, но скрипач оставался непреклонен в своем решении. Больше того, принялся едва ли не с вызовом демонстративно расхаживать по залу. Когда концерт окончился и начались танцы, Паганини почувствовал неладное. Он заметил, как Элиза негромко отдавала какие-то распоряжения, и ему показалось, пишет Конестабеле, будто он заметил людей, которые намеревались покуситься на его свободу. Чтобы избежать тюрьмы, а может быть и худшего, не исключено, что эпизод с формой переполнил чашу терпения Элизы. Он, не теряя времени, этой же ночью поспешно покинул... Флоренцию. Глава седьмая. «Ведьмы». «Гомер стоял передо мною, когда я слушал вас». Фоскала Паганини. Известна история о том, почему был сочинен реквием Моцарта. Композитору исполнилось тогда 35 лет. Измученный бесконечными денежными затруднениями и разного рода неприятностями, из-за которых его пылкий гений в короткий срок буквально спалил все его жизненные силы, он увидел однажды перед собой мрачного человека в черном одеянии. Незнакомец попросил его написать реквием. Музыкант согласился, и человек ушел. Потом он появился еще раз и вручил ему 50 дукатов, половину условленной суммы. Шел июль 1791 года, последнего года земной жизни Моцарта. Он усердно, без перерывов работал над волшебной флейтой, но все надежды, возлагаемые на оперу, оказались напрасными». На первом представлении она встретила ледяной прием зрительного зала, и композитор, дирижировавший оркестром, пережил ужасный удар. Между тем интерес публики к опере возрастал с каждым повторным спектаклем, но Моцарт, уже совершенно измученный, впал в мрачную депрессию. С ним стали случаться обмороки и внезапные недомогания. В таком состоянии он принялся лихорадочно работать над реквиемом, одолеваемый мрачными предчувствиями близкой кончины. В сентябре он писал своему либретисту Лоренцо де Понте. «Я на пределе моих сил, и перед глазами все время так и стоит тот незнакомец. Он все время просит меня поспешить, торопит, нетерпеливо требует завершить работу». Я не хочу ничего принимать близко к сердцу. Я чувствую, что вскоре пробьет мой час. Я умираю. Ухожу раньше, чем смог использовать свой талант. А жизнь так прекрасна. Карьера открывает такие радужные перспективы. Но судьбу свою не изменишь. Никому не дано отмерить свои дни. Нужно смириться». Пусть вершится то, что угодно проведению. Я заканчиваю. Это моя похоронная песня, и я не могу оставить ее незавершенной. Человек в черном выполнил поручение одного богатого господина, графа Вальсегга который хотел, чтобы Моцарт написал ему реквием для торжественной службы в годовщину смерти его жены. Но воспаленное воображение суеверного музыканта увидело в нем, когда речь зашла о смерти мрачного предвестника своей судьбы, и предчувствие не обмануло его. Реквием оказался его последним произведением. Моцарт вскоре... Скончался в декабре 1791 года, не завершив эту свою последнюю работу. Закончил ее композитор Зюсмайер, музыкант с благими намерениями, но посредственный. В 1813 году в Театре Ла -Скала был поставлен его балет Орех Беневетто. Автор либретто Вигано положил в основу сюжета народную легенду о старом дереве, которое считалось волшебным, и о ведьмах, что устраивали вокруг него шабаш. Видимо, Зюзьмайер прочно был связан с разными мрачными событиями, хотя музыка балета не имела совершенно ничего общего с его страшным и пугающим действом. Паганини присутствовал на спектакле и его воображение захватила сцена безудержной пляски ведьм. Этого было достаточно, чтобы загорелась его фантазия, и он написал сочинение, которому суждено было стать одним из самых знаменитых и особенно типичных для его личности и искусства. Вариации на тему из этого балета для скрипки с оркестром ведьмы. Вскоре Паганини исполнил свое сочинение в Милане, и событие это оказалось настолько знаменательным, что известие о нем даже перелетело через Альпы, и миланский корреспондент Лейпцигской музыкальной газеты так писал об этом 6 апреля 1814 года. 29 октября. 1813 года господин Паганини из Генуи, всеми признанный в Италии лучшим скрипачом наших дней, дал в театре Ласкала музыкальную академию, в которой исполнил концерт ми-минор для скрипки Крейцера и свои вариации на четвертой струне. Публики собралось необычайно много. Все хотели видеть и слышать этого волшебника, все были глубоко потрясены. Погонение несомненно, первый и самый великий скрипач в мире. Его манера игры непостижима. Он исполняет такие пассажи, скачки, двойные ноты, которые до сих пор не исполнял ни один скрипач. Он играет совершенно особой манере самые трудные пассажи на 2, 3, 4 голоса. Он имитирует духовые инструменты. Он исполняет в самом высоком регистре хроматическую гамму. У самой кобылки, подставки, причем так чисто, что кажется почти невероятным, он поразительно исполняет самые смелые пассажи на одной единственной струне, и в то же время шутя берет низкие ноты пициката на других струнах, так что создается впечатление, будто звучат одновременно несколько инструментов. Его вариации на четвертой струне – которые он повторил по настоятельному требованию публики, изумили всех. Ничего подобного никто никогда не слышал. Совершенно неповторимый в своей манере скрипач еще много раз радовал публику. В течение шести недель он дал одиннадцать концертов в театре Ласкала и в театре Каркано. Особый успех имели его вариации под названием «Ведьмы». Как раз в это время Паганини думал о поездке за границу. Тщеславие побуждало его завоевать симпатии зарубежной публики, вновь испытать опьяняющую радость грандиозных триумфальных успехов. Однако здоровье, которое было подорвано еще в Турине пять лет тому назад, снова подводило его, и ему пришлось на время отказаться от намерения отправиться в долгое заграничное путешествие. Во время болезни Паганини часто переживал приступы тоски и ипохондрии. Избавиться от них ему неизбежно помогало средство, при одной только мысли о котором, пишет Джеффри Палвер, он уже забывал о своем недуге. Возможно, именно тем и объясняются многие его любовные приключения, необходимостью рассеяться, отвлечься, сбросить печаль одиночества, избавиться от гнетущего подавленного состояния. О приключении, какое случилось у него в Милане, музыкант сам рассказал своему биографу Шотки и другим друзьям в Праге, когда они дегустировали однажды ризотто по-милански. Предоставим слово ему самому. Тогда в Милане у меня было отвратительное настроение и не самое лучшее самочувствие. Никакие развлечения не интересовали меня, В сердце было пусто, и от этой пустоты происходила моя тоска. И вдруг я встретил одного приятеля, который сказал мне, что в Милан приехала моя давняя генуэзская знакомая красавица Розина. Услышав эту новость, я взволновался, кровь вскипела во мне, нервы натянулись, и от состояния полной апатии я мгновенно перешел в крайнее возбуждение. — Где она живет? — Не знаю, но, думаю, вечером смогу сказать. Встретимся в кафе «Де Серви». И мы расстались. Время тянулось безумно медленно, стрелки часов словно остановились. Я бродил по городу, заходил в кафе, гулял по парку. После обеда попытался было уснуть, но образ разины не давал мне покоя, и я не мог сомкнуть глаз». Я знал ее и любил уже давно, и теперь, когда мне так нужна была любовь, эта очаровательная красавица является в Милан и обещает мне утешение, которого я так давно лишен. Как же я могу снуть, когда меня ожидало такое счастье? Вечером я отправился в кафе -де Серви. Но приятеля моего там еще не было. Тоскуя изгорая от нетерпения, я принялся играть в бильярды, пить кофе чашку за чашкой, посматривая на часы, поглядывая на каждого входящего. Наконец появился мой приятель. Я бросил недоигранную партию и кинулся к нему навстречу. Ну, так где же она живет? Здесь, недалеко, на улице Пасарелла. В каком доме? А вот этого я не знаю. На каком этаже? На третьем. Прощай. И я помчался. Я бегал из дома в дом, искал и искал, но так и не мог отыскать свою разину, и уже начал сомневаться, что найду. Время шло. Я бегал уже все дома и, наконец, оказался перед зданием, в которое, как мне показалось, еще не заходил. Надежда снова вспыхнула во мне и предала храбрости. Я поспешил подняться на третий этаж, постучал в дверь, но никто не ответил. Я толкнул дверь и оказался в прихожей. «Можно — Можно? — спросил я несколько раз, и опять никто не ответил. Я прошел дальше, в комнате никого, открыл еще какую-то дверь и попал в другую полутемную комнату. Хотел было уже вернуться, как вдруг услышал чей-то слабый голос. Будет это мужской голос, я бы не стал задерживаться, но голос был женский и к тому же молодой. Тут я обнаружил, что в постели за ширмой лежит красивая женщина. — Вы врач? — спросила она меня. Я кивнул. Набрался смелости, подошел к ней и принялся задавать обычные в таких случаях вопросы и щупать пульс. Словом, сделал все возможное, чтобы хорошо сыграть взятую на себя роль. Я держал ее красивую руку и, сам того не замечая, сжимал ее все крепче. Так что женщина с удивлением посмотрела на меня, а потом вдруг отняв руку, воскликнула. Я не знала, что сеньор Паганини не только скрипач, но и врач. Поняв, что она узнала меня и не желая открывать истинную причину своего поведения, я признался, что прекрасно понимаю, насколько глупо такое переодевание во врача. Возможно, оно даже заслуживает наказания, но дело в том, что я встречал ее несколько раз, и красота ее поразила меня, я полюбил ее, и только истинное чувство толкнуло меня на эту авантюру. Я готов был сказать еще очень многое, как вдруг услышал, что кто-то входит в комнату. Прелестная женщина быстро отпустила мою руку, а я отступил назад. Вошел пожилой сеньор, остановился, внимательно посмотрел на меня и спросил у больной, «Это врач?» Получив утвердительный ответ, этот добрый человек предложил мне стул, сел сам и начал расспрашивать, что я думаю о больной и ее болезни. «Можете себе представить, как я растерялся!» Я же ничего не понимаю в медицине, если не считать того опыта, какой приобрел уже позднее, да и то вопреки своей воле. И тут вдруг меня втягивает в разговор человек, который знает, как я понял, множество рецептов. Разные латинские и греческие термины и рассуждает, как врач. Естественно, я не перебивал его и только кивал головой в знак согласия. Но в конце концов надо же было хоть что-то сказать». Тем более, что этот инквизитор достал рецептурный листок и нацепил очки, чтобы посмотреть, что же я пропишу. И тут, пытаясь выпутаться из этого неловкого положения, я заявил. Думаю, лучше врач сама природа. Предоставим все ей. А вот завтра, если улучшения не будет, обратимся за помощью к нашему искусству. Услышав это, старик так обрадовался, что чуть не бросился мне на шею. — Ну, конечно, — воскликнул он, — это наилучший способ. Не люблю, когда сразу же выписывают рецепт. Я считаю, врач должен сначала не только основательно изучить болезнь, но и понять характер и темперамент больного. Он еще некоторое время продолжал в том же духе, а я чувствовал себя как в аду, так как боялся, что меня узнает еще кто-нибудь. Чтобы довести мои мучения до предела, старик завел долгий и нудный разговор о своих собственных болезнях. Выйти из этого затруднительного положения мне помогли часы, пробившие семь. Я вскочил. Неутомимый старик хотел было довершить описание всех своих недугов, рассказать о том, как его лечили, и узнать мое мнение на этот счет, но я, взяв шляпу, объяснил, что меня ждет тяжело больная и обещал прийти на следующий день. Он предложил встретиться в четыре часа, потому что раньше занят, а ему хотелось бы снова повидать меня. Я охотно согласился на все, готов был пообещать ему все сокровища Великого Могола, лишь бы вырваться наконец. Я еще раз быстро пощупал пульс больной, отер под со лба и бросился вон из комнаты. В прихожей столкнулся со служанкой. «Вы доктор?» — спросила она. «Разумеется. Значит, вы получили записку, которую я оставила для вас в аптеке?» Конечно. Служанка открыла дверь, и я помчался вниз по лестнице, чтобы поскорее оказаться на улице, на свободе и сбросить с себя докторскую важность. Конечно, это была не Розина, но женщина эта показалась мне ничуть не хуже и даже, пожалуй, привлекательнее. И тут я снова встретил друга, который сообщил о приезде Розины. «Ну как, видел ее?» — поинтересовался он. — Нет, не видел, но нашел другую. Послушай, какую необыкновенную историю я тебе расскажу. Мне некогда, нужно навестить одну больную. — А где она живет? — Он указал на дом. Я остановил его. — Но там уже был доктор. — Как, другой доктор? — Ну да, и этот доктор я. — Ты? Мы зашли в ближайшее кафе, и я рассказал ему о случившемся. «И что же ты теперь думаешь делать?» — поинтересовался приятель. «Навестить ее завтра. Если и лучше, значит, я имел честь вылечить ее. Если хуже, у меня, кажется, предлог пригласить тебя, чтобы болезнь не обострилась». Я проводил его до собора, он пожелал мне удачи, и мы расстались. Настроение у меня снова поднялось, и я отправился гулять по городу и вскоре дошел до театра ласкаво. На следующий день, часов около восьми, я пришел навестить мою больную. Она уже встала и, увидев меня, хотела было отнестись ко мне со всей строгостью, но я сказал ей, что теперь, раз уж случаю было угодно сделать меня ее врачом, я не хочу отказываться от этой почетной миссии, поэтому она должна дать мне руку. Мне нужно проверить ее пульс. Как раз в эту минуту, В комнату вошла служанка, и сеньора была вынуждена подыграть мне, чтобы отвести подозрения и от себя, и от меня. С тех пор я регулярно каждый день навещал ее, разумеется, когда не было опасности столкнуться со старым болтуном. Больная становилась все общительнее и призналась, что видела меня в одном доме в Реджо, что она вдова и приехала в Милан с отцом, у которого здесь какой-то судебный процесс. Вскоре к ней вернулось здоровье, вернулась свежесть молодости и расцвела любовь. Так что это был первый и, наверное, последний раз в моей жизни, когда я был признателен Эскулапу. Шотки пишет, что рассказ этот позабавил и рассмешил всех присутствующих. Возможно, скрипач, рассказывая все это, дал волю своей фантазии и кое-что приукрасил, как делал это и играя на скрипке. Но картина нарисована ярко, живо, и портрет Паганини предстает в ней очень типичным и верным. Вот таким искателем приключений и бродил он по старым улочкам Милана в начале прошлого века. Во всяком случае, история эта вполне отвечает врожденному духу авантюризма, который всегда сопровождал его художественное творчество. Поэтому вполне возможно, все таки было на самом деле». Говоря о пребывании скрипача в Милане, Шотке приводит и другой эпизод, в котором фигурируют гораздо более значительные действующие лица, нежели Розина, прекрасная незнакомка и старый ворчун. Эту историю ему рассказал Алессандро Амати, который в свою очередь узнал ее из записок одного своего миланского друга, оказавшегося ее очевидцем. Речь идет о встрече Паганини с Винченцо Монти, Уго Фоскало и его подругой графиней Ф. Дело было очевидно как раз в то время, когда музыкант сочинил вариации под названием «Ведьмы» и, возможно, еще до падения Наполеона. Фоскало, несомненно, говорит об одном из тех концертов, с которыми Паганини выступал в Театре Ласкало или Каркана в конце 1813 года или в Королевском театре в мае-июне 1814 года. Затем скрипач покинул Милан и вновь вернулся туда лишь в 1816 году, когда Фоскало был уже за границей. У Фоскала и Винченцо Монти питали к Паганини живейшую симпатию и бесконечно восхищались им. Но Скрипачу был гораздо более близок духовно певец-гробниц, нежели переводчик Илиады. Панестабили пишет, что между Уго Фоскала и Паганини справедливо оказалось не только внешнее сходство, но и родство талантов. «Мне нередко казалось, — пишет он, — что, слушая Паганини, я читаю одно из последних писем Якопа Ортиса». В его музыке звучали и глубокая страстность, и мирное успокоение, и гнев, и мужественность Фоскала. Паганини как бы воспроизвел гробницы средствами музыки. «Так вот Фоскала, вспоминает миланский друг Амати, — «в то время ухаживал за графиней Ф. Поэт не без оснований ревновал ее и подозревал, что она предпочла ему соперника». Однажды он так вышел из себя, что, забыл про всякое уважение к даме и приличие, осыпал ее оскорблениями, после чего она попросила его немедленно удалиться. Фосколо пришел в отчаяние. Часы казались ему веками, муки ревности терзали все сильнее. В отчаянии от мысли, что его необычное поведение побудило графиню действительно заменить его другим, он написал ей записку умоляя забыть случившееся и простить его, и закончил просьбой позволить прийти к ней на завтра в обеденное время и при условии, что она примет его одна. Прекрасная графиня решила отомстить ему и на другой день пригласила к обеду несколько гостей, в том числе Винченцо Монти и Поганини. Обед был назначен на 4 часа, Но гостей ждали к трем часам. Фоскала, который не мог и не хотел приходить раньше, появился последним. Он надеялся, что кроме него никого больше не будет, и очень удивился, обнаружив множество гостей и особенно Монти, с которым порвал отношения. Пылкий влюбленный замер на пороге зала, и, возмущенный увиденным, хотел уже повернуться и уйти, но звонкий голос прелестной графини подействовал на него, подобно песне Орфея, и прирученный лев направился к ней. не находился в это время на террасе вместе с тем миланским другом Амати, который записал потом эту историю в своем дневнике. Фоскала, не желая оставаться в обществе Монти, тоже вышел на террасу. Увидев Паганини, он просиял, поспешил к нему и, крепко пожимая руку, воскликнул. «Вчера я был на вашем концерте. Вы – Бог!» «Гомер стоял передо мной, когда я слушал вас. Первая грандиозная часть вашего концерта – это прибытие греческих кораблей к берегам Трои» а исполненная благородной красоты Адажио разговор Ахилла с Брисеидой, Но когда же я услышу отчаяние и плач над телом Патрокла? Фоскалов скинул свою огненную шевелюру и устремил на скрипача зеленые глаза. Паганини тут же ответила ему со своей обычной иронической улыбкой. Как только Ахил Паганини найдет среди скрипачей своего друга Патрокла? В это время всех пригласили к столу. Паганини направился в столовую вместе с Фосколо, и тот, все еще сердясь на хозяйку дома, обратил все свое внимание и восхищение на музыканта. Он, несомненно, испытывал живейшую симпатию к артисту, которому тоже было знакомо чувство ревности, пишет Конестабеле, при всех его многочисленных галатных приключениях. В Милане музыкант имел необыкновенный успех, и критики единодушно называли его первым скрипачом мира. На двух концертах 11 и 19 ноября 1813 года в Ласкало и на семи концертах, которые потом состоялись в театре Каркано, миланцы принимали его невероятно восторженно. Газета «Карьере Миланезе» от 1 ноября 1813 года называла его чудом и совершенством. Фирма «Рекорди» «Артария» напечатала портрет Паганини, который его фанатичные поклонники буквально рвали друг у друга. В мае и июне следующего года скрипач выступил перед миланской публикой еще в десяти концертах в Королевском театре, проходивших во время оперного сезона. И каждое выступление превращалось в спектакль, столь огромным стал интерес к его искусству. Еще не пришло то время, когда Лист, исключив из своих концертов всех других исполнителей, смело предстанет перед публикой один на один и гордо заявит «le concert, moi концерт, c'est концерт – это я. Но именно Паганини положил начало сольным концертным выступлениям инструменталистов-виртуозов. Все другие, включавшиеся по традиции в его программу вокальные или оркестровые номера, оказывались всего лишь несущественной добавкой. И Паганини, деспотичный герой и бесспорный повелитель, уже тогда мог сказать «Господа, концерт – это я!» и открыть тем самым новый стиль и новую эпоху». Глава восьмая. История далеко не ангельской Анджелины. Девушка, которая жила совершенно свободно. Паганини. Стендаль в книге «Жизнь Россини», вышедшей в 1824 году, так описывал Николу. Паганини, первому скрипачу Италии и, наверное, Севера, сейчас 35 лет. У него черные глаза, проницательный взгляд и пышная шевелюра. К вершинам мастерства эту пылкую душу привели не длительные упорные занятия и учеба в консерватории, а печальная любовная история, из-за которой, как говорят, он много лет провел в заключении, в колодках, всеми забытый и одинокий. Там у него было только одно утешение – скрипка – и он научился изливать на ней свою душу. Долгие годы заточения и позволили ему достичь вершин искусства. Так Стендаль повторил широко распространенную в Италии и за ее пределами легенду о Паганини. Поначалу, как уже отмечалось, Скрипач не возражал против таких слухов, потому что подобные новеллы возбуждали любопытство, подогревали интерес к нему и умножали его известность не меньше, чем всякого рода вымыслы о его тайных связях с мессиром-дьяволом. И все же он писал адвокату Джерми 26 июля 1824 года. Вкладываю в это письмо копию касающейся меня статьи, которая по какому-то безумию была вставлена господином Стендалем в Париже в жизнь Россини. Подобные нелепые голословные утверждения позволят тебе написать со временем специальную статью, чтобы показать, к каким бестактным выводам они могут привести. Этого пока достаточно, чтобы ты знал, как действовать. Со временем, однако, слухи эти распространились столь широко и так разрослись, что стали вредить ему и доставлять серьезные неприятности. И тогда Погонини принялся опровергать их, выступая со статьями, своими или чужими, в которых решительно заявлял, что все это чистый вымысел. Долгие годы тюрьмы вымысел. Но, как нередко бывает, небольшая крупица правды, комочком покатившись по крутому склону, повлекла за собой лавину домыслов. Крупица правды – это девять дней карцера ни днем больше, ни днем меньше, который скрипач действительно провел в Генуэзской башне с 6 по 15 мая 1815 года из-за одной весьма неприятной истории, связанной с Анжелиной Каванна. Отнюдь не ангелочком, как можно было бы судить по ее имени. «Мы оставили Паганини в Милане» когда он выступал там с концертом в Королевском театре весной 1814 года. Вскоре после этого, в октябре, начинается его переписка с Луиджи Джерми, молодым талантливым генуэзским адвокатом, большим любителем музыки и прекрасным оратором, недавно избранным в парламент Сардинского королевства. Со временем Джерми стал самым близким другом музыканта, который однажды написал ему «Я уважаю вас больше, чем кого бы то ни было другого, и если вам довелось переживать из-за меня, то надеюсь когда-нибудь разделить с вами и радости, которые помогут нам забыть прошлое». Письма Николок Джерми а также его обширная переписка с матерью и друзьями, составившая целый том, собранный и опубликованный Артура Кадиньоло. Письма эти позволяют шаг за шагом проследить жизнь скрипача в течение более чем 25 лет с 1814 по 1840 год. Первое письмо к Джерми, помеченное 12 октября 1814 года, послано из Нови, и в нем погонение обращается к нему еще официально и почтительно, уважаемый сеньор-адвокат. Он просит его получить за него некую сумму, которую ему должен сеньор Мигоне из театра Санта-Костино не уплативших в срок гонорар за пять академий, прошедших с огромным успехом в минувшем сентябре. Действительно, после первого концерта 10 сентября гадзета Дидженова писала. Вчера вечером сеньор Паганини дал в театре Санта-Гостино объявленную академию. Он с необыкновенной легкостью и изяществом исполнил сложнейшее произведение и с такой же легкостью преодолел трудности, какие не под силу больше никому». Он добился высочайшего совершенства. Его исполнение было проникнуто такой нежностью, взволнованностью, и в то же время в нем ощущалось и удивительное чувство меры, не говоря уже о том, что его инструмент издавал какие-то совершенно новые, несвойственные скрипки-звуки, похожие на звучание флейты и гитары, трели птиц и тому подобное, которые он добывал из нее словно по волшебству и совершенно бесподобно. Словом, Паганини извлек из своей скрипки все самое нежное и самое трудное, что когда-либо существовало в храме гармонии. Четыре на скрипке струны или одна для его волшебного смычка это не имеет ровно никакого значения. Во второй части концерта только из одной четвертой струны он извлекал необыкновенные голоса и звуки, подобно тому, как Рафаэль и Микеланджело оживляли на своих полотнах свет и краски. Словом, Паганини – это талант, и кто бы он ни был, ангел или дьявол – это, безусловно, музыкальный гений. 21 сентября та же газета так откликнулась на второй концерт. Ни с кем не сравнимый Паганини дал в понедельник вторую поразительную академию, и завтра, 22-го, даст еще одну, в которой мы услышим до сих пор еще неизвестное нам сочинение «Ведьмы». Этот необыкновенный человек побывал, можно сказать, всюду. На небесах он услышал гармонию ангелов, в песнях – гармонию людей, а в орехе Беневетто – ведьм. Теперь остается только, чтобы он пригласил нас в ад и познакомил с гармонией дьявола лучше, чем это сделали Тассо, Данте, Вергилий и Орфей, которых он уже превзошел своей чудодейственной скрипкой. Поэт Олессио посвятил скрипачу стихи. Адвокат Луиджи Джерми – сонет о Словом, звучал целый хор похвал, и гремела буря аплодисментов. Женщины, как известно, особенно чувствительны к славе, и потому знаменитости всегда легко одерживают над ними победы, даже если при этом довольно некрасивы, как, например, Паганини. Правда, в 32 года он еще не выглядел таким исхудалым и мрачным, каким стал позже. Если посмотрим на его портрет, относящийся к 1814 году, то увидим цветущего молодого человека с ярко выраженными мужественными чертами лица, прямым носом, не таким крючковатым, каким станет позднее, потому что щеки его, обрамленные черными вьющимися бакенбардами, еще округлые. Взгляд серьезный, глубокий, проницательный, губы полные, они такие тонкие, изогнутые в иронической улыбке, как на более поздних портретах. На подбородке характерная ямочка, оставленная, как уверяют латиняне, пальчиком Венеры, признак причудливости и капризности. На этот раз каприз носил женское имя. Анжелина Каванна, так звали девушку, вовлеченную в магнетическую орбиту скрипача и его славы. Будь он хоть ангел, будь хоть дьявол. Возможно, скорее дьявол, чем ангел. Паганиний в июне 1814 года выступал с концертами в Милане, а в сентябре – в Генуе. Генуя – морской порт. Естественно, пишет Джеффри Палвер, пользовался обычной дурной славой. На темных, кривых и грязных улочках, куда не решалась оглядывать порядочная публика, встречались женщины, готовые провести время с кем угодно. Должно быть, на одной из таких улочек Паганинии встретил двадцатилетнюю Анжелину, дочь портного Фердинанда Каванна. Что это оказалось за девица, хорошо видно из материалов процесса, которым закончилась эта история. Процесса весьма непристойного, из тех, которые проходят при закрытых дверях. Материалы защиты и обвинения, впервые частично опубликованные Кадиньоло в декабре 1920 года в «Гадзета Дидженова», знакомят нас с одной из самых неинтересных страниц жизни скрипача и настолько скучной, что ее стоило бы опустить и вообще не вспоминать. Но поскольку существовало слишком много разных выдумок о преступлениях скрипача и его длительном заточении в тюрьме, лучше, пожалуй, внести ясность и доказать, что речь шла не о преступлении, а об ошибке, любовной ошибки, и что не долгие годы заключения, а всего лишь несколько дней пришлось ему провести в карцере. Очевидно, что Паганини соединилась с дочерью генуэзского портного не любовь с большой буквы, а всего лишь любовная связь, скорее даже интрижка, которая не имела ничего общего с настоящим большим чувством. Анжелину ни в коем мере нельзя было назвать образцом беспорочности и целомудрия. Мать дала ей недостаточно поучительный пример поведения. Что же касается отца, то он просто выставил ее за дверь, сказав, что если она хочет прокормиться, пусть идет и зарабатывает. И Анжелина в полной мере воспользовалась предоставленной ей свободой. Она выходила из дома одна и днем, и ночью, посещала всякого рода вечеринки в обществе разных заезжих людей и военных. Иногда, надев во время карнавала мужской костюм, несколько дней проводила вне отцовского дома и в местах неподобающих, а также в доме отца принимала мужчин тайком и в позднее время». Все эти далеко не благонравные привычки она приобрела еще до знакомства со скрипачем и сохранила их позднее. Погонения, очевидно, привлекли ее свежесть, миловидность, и он сделал ей своей любовницей, что оказалось совсем нетрудно, если учесть нрав Анжелины. Нелепо поэтому было бы говорить о насилии или обмане с обещанием жениться, как это пытался представить портной Каванна в обвинении, выдвинутом против музыканта. Если внимательно прочитать все материалы процесса, то возникает четкое представление о попытке шантажа со стороны Каванна, который требовал от скрипача кругленькую сумму в возмещении ущерба, нанесенного Анжелине. Достоверными остаются следующие факты. Анжелина стала любовницей скрипача осенью 1814 года и вскоре оказалась беременной. Однако трудно утверждать, что виноват в этом погонении, потому что Анжелина и после знакомства с ним продолжала встречаться с другими мужчинами. Так или иначе, бесспорен тот факт, что музыкант взял ее с собой в парму. А вскоре после этого девушка оказалась в семье кормилицы своей сестры в селе Фумери в Вальпольчевера. Там Анжелина провела зиму в довольно трудных условиях, испытывая стеснение и нужду, потому что люди, приютившие ее, хоть и добросердечные, все же очень бедствовали. Весной отец Анжелины забрал ее в Геную, и 6 мая, по обвинению в похищении и насилии его дочери, Паганини арестовали. Девушка была виновата, это несомненно. Но неправо оказался и Паганини, который, лишь бы обрести свободу, согласился подписать договор о передаче Кованна 1200 лир. Очевидно, родители и друзья убедили его в необходимости такого поступка. Среди тех, кто пытался уладить этот конфликт между скрипачом и Портным, был, конечно, и Джерми. После подписания договора Паганини освободили. 15 мая. А 20 мая он, в свою очередь, подал в суд на портного Каванна, требуя признать недействительными обязательства, которые его заставили подписать силой и компенсировать причиненные неудобства. Сделав это, скрипач уехал в Милан. Тем временем приближался день рождения ребенка. Это произошло 24 июня 1815 года. Но младенец умер, едва появившись на свет. Вполне возможно, пишет Каденьола, что еще до того, как ребенок родился, не питал к нему какие-то нежные чувства, поскольку заручился согласием семьи Каванна на то, что расходы по воспитанию он возьмет на себя, и растить ребенка станет одна из его сестер. Все расходы, связанные с рождением, утверждает Фердинанда Каванна, в упомянутом обвинении, должны быть отнесены на его счет, и Анжелине полагалась еще хорошая компенсация, помимо тех лир, которые скрипач обязался уплатить ей. Когда же новорожденное дитя скончалось, поведение отца и дочери Каванна так огорчило и рассердило Паганини, что он решительно занял враждебную позицию, пытаясь законно преследовать их за унижение, которое испытал, когда пришлось ради получения свободы подписать договор. Вскоре после этого Николо сообщил Джерми. Милан, 5 июля 1815 года. «Дорогой мой, не могу понять по вашим письмам, кто пишет мне, адвокат или друг». Во-первых, вы хорошо знаете, что я ничего не должен. Девушка, которая до знакомства со мной вела совершенно свободный образ жизни, сама предложила мне свои услуги и добровольно покинула своего отца, не заслуживает доверия. Вам небезызвестно сомнительное поведение этой особы. Вы прекрасно знаете, сколько неприятностей и унижений я незаслуженно перенес из-за нее в полиции. Вам известно также, что ради того, чтобы вернуть себе свободу, которой меня лишили без всяких на то оснований, мне пришлось подписать обязательство, тоже незаконное во всех отношениях и особенно потому, что совершенно необоснованное. И я никак не могу понять, почему в этой неприятной ситуации вы призываете меня к каким-то благородным жестам. Против этого восстает вся моя измученная душа которая не чувствует ни обязанностей, ни долга, не говоря уже о каком-либо преступлении, которое отягощало бы мою совесть. Мне хотелось бы узнать, предприняли ли вы что-нибудь, чтобы вернуть несправедливый взнос в 600 лир. И хотелось бы не сомневаться, что вы постараетесь выполнить свое обещание. Не сомневаясь, что получите эти деньги, прошу вас передать их моему отцу, Это тем более необходимо, что он сам оказал мне сейчас поддержку. Мне хотелось бы также, чтобы вы поразмыслили о том, что если ребенок, как вы пишете в своем письме, родился мертвым или умер сразу же после рождения, то это обстоятельство тоже оборачивается в мою пользу, ведь это могло случиться из-за того, что роды оказались преждевременными». Следовательно, нет того срока, который мог бы служить основанием для каких-либо претензий ко мне. Подумайте также о том, что закон не дает женщине никаких прав, кто бы ни был тот, кого она называет отцом ребенка. Закон в этой части предусмотрителен, обходя молчанием этот вопрос об отцовстве. Он идет навстречу ее стыдливости. В противном случае он освободил бы ее от всякого стыда. Вы будете возражать против того, чтобы я писал вам о юридической стороне дела, но вы должны понять, что в таком положении, в каком оказался я, выслушивают советы и отвечают на них языком человека, который искренне помогает и сознанием дела, о котором идет речь. Примите заверение в моем уважении к вам и в моей сердечной дружбе. Николо Баганини. Нельзя сказать, что музыкант оказался неправ. Но нельзя и утверждать, что письмо это отличалось любезностью. Холодное, резкое, придирчивое, злое – оно показывает, в каком раздраженном состоянии находился музыкант. Процесс длился очень долго и закончился 14 ноября 1816 года. Решением не в пользу скрипача, которому генуэзский сенат предписал уплатить 3000 лир Анжелине Каванна. Так что для нее все окончилось самым наилучшим образом. А финал получился словно в каком-нибудь фарсе. В 1816 году, за несколько месяцев до решения Сената, она нашла себе мужа, по характеру гораздо более подходящего. Но самое забавное, что это сокровище тоже носило фамилию Паганини. Имя, правда, у него оказалось другое – Джованни Батиста. Но Анжелина все равно утешилась и не обращала внимания на эту небольшую Разницу